Глава 8. В итоге, перед тем как выйти на улицу, над моей головой похлопали в ладоши и посыпали золотыми искрами. И стоящее в прихожей зеркало показало вместо меня старуху в черном платье с чопорно поджатыми губами и смешном чипце на бикрень. Я уже готова была запаниковать. Еще не успела привыкнуть к тому, что стала на 10 лет старше, как добавились еще пара десятков лет. Но неожиданно почувствовала странную щекотку по всему телу и поежилась, старая освободиться от неприятного чувства. И тут же услышала насмешливый голос Антона Павловича. «Щекотятся, паскуды?» Со смехом в голосе уточнил он. «Щекотятся». Я нервно передернула плечами, стараясь избавиться от неприятных ощущений. «А что вы со мной, позвольте, полюбопытствовать сделали?» Я сама не заметила, как постепенно начала переходить на тон, присущей интеллигенции начала прошлого века. Как говорила бабуля, вы уже догадались, с волками жить, по-волчьей выть. Я в тот миг еще не осознавала глубину этой поговорки. «Анечка, придется потерпеть, если не хотите остаться дома и все утро распускать вышивку с платья. Я наложил на вас иллюзию чужой внешности. Только эта магия со мной уживается плохо, и я не могу избавиться от неприятного дополнения в котки. щекотки». Однажды я ночевала в гостинице, где в номере водились клопы. Тогда я всю ночь ворочилась и пыталась согнать себя прожорливых насекомых. И это была отнюдь не иллюзия. Утром я с возмущением демонстрировала хозяину простынь в кровавых пятнах, которые когда-то были обитателями данной кровати. Фу, вспоминать противно. Но сейчас ощущения были очень похожими. Вроде бы и не смертельно, но очень неприятно. Благо, на карете ехать было минут 10. До приемное агентство я влетела стрелой и замерла, чувствуя, как неприятные ощущения исчезают под теплом, идущим с рук якра. «Следующий раз хорошенько подумайте, прежде чем творить различную самодеятельность», — с улыбкой пожурил меня хозяин. И по блеску его желтых глаз я заподозрила, что без этого вполне можно было обойтись. Тем более по дороге мы не встретили ни одного человека. Но кто-то решил щелкнуть непослушную сотрудницу по носу. Дальше меня провели к шкафам с бумагами, выдали иголку, бобину ниток и вполне земное шило. После этого я села шить дела. Четыре часа до обеда тянулись крайне долго. Хозяин что-то писал в бумагах, иногда вставая и меняя листы в шкафу. А я с грустью думала, неужели мне вот такое времяпровождение на всю жизнь? Да я же очень быстро с ума сойду. Когда стрелки на часах приблизились к двенадцати, я облегченно выдохнула, надеясь, что сейчас мы пойдем обедать. Но мечтам сбыться было не суждено. Когда я встала и сладко потянулась, а живот предательски забурчал, вгоняя свою хозяйку в краску, на пороге конторы появилась пожилая женщина, одетая во все черное. Ее голову украшала черная шляпа с полями, а лицо закрывало плотная вуаль. «Добрый день! Могу я видеть господина детектива Ягра?» С порога уточнила незнакомка и, получив утвердительный кивок, продолжила. «Мне вас рекомендовали как лучшего детектива во всей округе, поэтому я решила обратиться к вам». «Да, Ягор, это я». Место приветствия сообщил детектив. «Чем могу быть полезен?» «Дело в том, что мою дочь недавно убили. Вернее, представили все как самоубийство. И единственного внука чуть не отправили на тот свет. Полиция же списала данные события на неуравновешенный характер Лелечки. А я точно знаю, что это не так» а женщина картинно заломила руки. «Помогите, господин детектив, найти и наказать реальных преступников!» После этого женщина уже совершенно натурально схлипнула и поднесла глазам белоснежный носовой платок, нырнув рукой в черной метенке под вуаль. «Я могу взяться за это дело», — кивнул посетительнице мой хозяин. «Только видите ли, милейшая, я очень дорогой детектив. Хватит ли у вас средств, чтобы оплатить мои услуги?» «Да, конечно». Женщина суетливо что-то стала искать в крохотном редикюле, висевшем на запястье. Затем извлекла из него черный бархатный мешочек и передала Антону, продолжая все так же стоять у порока. Он же, не стесняясь, проверил, что там внутри, и, видимо, удовлетворенный увиденным, продолжил: Что ж, вопросительно посмотрел на женщину. Азалия Николаевна Петровская торопливо представилась она. Что ж, Азалия Николаевна! «Прошу, проходите и присаживайтесь». И показала рукой на глубокое кресло рядом со своим столом. Посетительница кивнула и величественно прошла в указанном направлении. А я в этот миг поняла в полной мере фразу «как палку проглотила». Настолько прямой была ее спина и гордый разворот головы, несмотря на горе, свалившиеся на плечи женщины. «Анечка, солнышко!» — хозяин перевел взгляд на меня. «Возьми, пожалуйста, лист бумаги и вон ту беленькую ручку из карандашницы и присаживайся к нам поближе. Будешь сценографировать беседу, чтобы не пропустить ни одной детали». Я хотела было открыть рот, что ни в коей мере стенографией не владею, но встретилась с нахмуренным взглядом хозяина, который покачал еле заметно головой. Я поняла его намек и молча села сбоку с указанными принадлежностями. А женщина начала свой скорбный рассказ. «Вы, господин детектив, бывали знакомы с Михаилом Дворковичем?» — уточнила посетительница, усаживаясь удобнее в кресло. «С Дворковичем?» — переспросил Ягор. «Слышал, слышал, но лично знаком не был. Грустная история». «Это и хорошо», — кивнула женщина. «Дело в том, что он мой зять и непосредственный участник всей этой истории». Я недоуменно посмотрела на хозяина, не понимая, о чем идет речь. Но он лишь покачал головой и негромко велел. «Вы, Анечка, пишите, пишите!» Что ж, слова хозяина — закон. Я перехватила ручку покрепче и начала записывать. Дворкович Михаил, зять Азалии Николаевны Петровской. И этого вполне хватило, чтобы активировать действие данного артефакта. Иначе ручку я назвать не могу. Она писала сама. Я нужна была лишь для того, чтобы слегка ее придерживать диктофон, конечно, но хороший помощник в деле». Адама продолжала. «Так вот, Миша женат. Был женат на моей дочери». Последняя фраза далась ей с трудом. «Ольге Николаевне в девичестве Петровской. У них родился замечательный сын Савушка. И что удивительно, ребенок унаследовал магию у отца, который потерял ее за год до рождения сына. И это его чуть не погубило. Зять пьет очень сильные зелья для поддержания жизненного уровня. Вы же слышали о новой моде, что зелья сейчас готовят не в виде микстур, а в виде крохотных конфеток. И слово даже такое новомодное для них придумали. Таблетки. Я про себя улыбнулась. Надо же, таблетки — новомодное слово и явление. В чем-то этот мир опережал наш, а в чем-то сильно отставал. И однажды Миша по нелепой случайности оставил таблетки на столе, забыв закрыть пузырек. Савелий у нас парень шустрый. Он тут же подставил стул и обнаружил пузырек с конфетками, который безмерно любит, и отправил всю упаковку внутрь. Спасло его лишь то, что Леолечка как раз вернулась домой и увидела, что ребенок запихивает последние дрожжа себе в рот. Она тут же вызвала скорую лекарскую помощь и увезла с ней ребенка в больницу. Дама сильно волновалась. Мне пришлось прервать стенографирование и налить ей стакан воды. Она жадно его осушила и продолжила. Три дня врачи боролись за его жизнь. Мать, естественно, была все время рядом с сыном. И когда на четвертое утро ему полегчало, ее отправили домой. Она снова всхлипнула. А в полдень мою дочь нашли на мостовой. Она выбросилась из окна. В предсмертной записке Лелечка написала, что позвонили из больницы и сообщили, что мальчик умер, что она не видит смысла своей жизни без него. С Мишей стало совсем плохо. Он три дня вообще не разговаривал. Полиция даже путем не смогла его допросить. Но герой войны априори находится вне подозрений. Поэтому дело завершили с пометкой «Суицид» и положили в архив. «Так, все понятно», — кивнул в ответ на ее рассказ Антон Павлович. «А что вы от нас хотите, уважаемая Азалия Николаевна? Вы не доверяете доблестным стражам правопорядка?» «Антон Павлович!» — дама нахмурилась. Не прикидывайтесь, пожалуйста, и не насмехайтесь над несчастной матерью. Я прекрасно осведомлена, что у вас с полицейским управлением взаимная неприязнь. Поэтому я к маме пришла. Я не верю, что моя дочь могла вот так покончить жизнью, даже не разобравшись, что к чему. Отцу-инвалиду сын лишь в тягость. Он слишком напоминает ему о безвременно почившей жене. И вряд ли он сможет его любить, как полагается отцу. Тем более в его положении поэтому Сава теперь на моем полном обеспечении и содержании. А я бы очень хотела узнать, кто подстроил, кто срежиссировал эту страшную трагедию. Ягор задумался на несколько минут, грызя свою сигаретку, перекатывая ее из одного уголка рта в другой. Кстати, я видела, что из нее идет дымок, но запаха табака не чувствовала. Похоже, вейпы здесь успели изобрести. Постучал пальцами по столу, прикрыл веки на несколько секунд, А затем весь подобрался, сверкнул желтыми глазами и произнес. «Хорошо, Азалия Николаевна, я постараюсь разобраться в этом деле. Только результат гарантировать не могу. Слишком на разных полюсах общества мы с Михаилом Александровичем проживаем». «Милый мой, пусть так, но если вы ничего не найдете, я просто успокоюсь, поняв, что моя лелечка сама наложила на себя руки по глупой случайности и будут с этим жить дальше». После этих слов Петровская тяжело поднялась из-за стола и попрощалась. Но напоследок уточнила. «Когда мне ждать первых результатов?» «Точно сказать не могу, но обещаю долго не затягивать», — пожал плечами начальник. Она кивнула в знак согласия и с королевской осанкой удалилась. После ухода мадам Ягор тут же оживился и спросил. «Анечка, у вас получилась стенография?» Я молча протянула ему исписанный круглым ровным почерком, не моим. Листок. Он бегло на него посмотрел, потер руки и радостно сказал. «Вот и отличненько! Антон Павлович!» – возмутилась я. «Почему вы мне сразу не сказали, что ручка стенографировать может?» «А кто сказал, что она это может делать?» Он удивленно вздернул брови. «Милая, это ваша магия в действии. Я всегда говорил, что вышивальщицы очень талантливые маги». Я хотела было возмутиться, но подумав, закрыла рот. «Талантливые значит талантливые», а хозяин добавил. А сейчас мы с вами пойдем в пассаж и прикупим для вас достойные для помощницы детектива наряды.